Глава 36. Никогда прежде я не полагался на свой дар, чтобы выбраться из темного леса, сосредоточившись на образе открытой местности. Конечно, до этого утра я также не использовал его, чтобы найти выход из непроглядного торгового центра, но это получилось. Возможно, это был день, когда все происходит впервые. Конечно, в любой жизни день, когда ты умираешь, тоже первый. Я держал правую руку перед лицом, чтобы не выколоть глаза веткой, левый касался деревьев, спешно пробираясь вперед. Узкие лезвия света фар грузовика рассекали рощу там, где то поля росли реже. Подлесок не затруднял движение, но толстый ковер сухих листьев громко хрустел под ногами, и если мои преследователи остановились и прислушались, им бы сразу стало понятно, куда я направляюсь. Вместо того, чтобы остановиться и прислушаться, они открыли огонь. На миг я подумал, что меня должно быть заметили, и через несколько шагов я рухну под градом пуль. Но потом разлетели стекла «Эксплорера», по металлическому корпусу забарабанила дробь выстрелов, лопнула пара шин, и не осталось сомнений, что они крушили внедорожник, решив, что я внутри. Обстрел был таким свирепым, что я не мог точно сказать, пользовались ли преследователи полностью автоматическим оружием, или их приехало так много, и они так старались, что только казалось, будто форт разрывает в клочья пары УЗИ. Последовали неизбежные рикошеты и промахи. Я услышал, как пуля ударила в дерево. Если я правильно различил отдельный звук среди треска стрельбы, она пролетела совсем рядом, в паре дюймов от меня. Еще одна пуля просвистела сквозь листву. На мое голову и лицо посыпались ошметки коры и зелени. Третья пуля ударила словно топором по бревну, и это, вероятно, означало, что она высокоскоростная и, скорее всего, полая. Земля пошла слегка под уклон. Если я правильно помнил окрестности, не слишком глубоко под землей залегал водоносный пласт. С какой бы силой ни жарило солнце Махави в течение дня, каждую ночь почва напитывалась влагой. Водоносный пласт утолял жажду тополей и наполнял колодцы местных фермеров, позволяя выращивать урожай. Обстрел эксплорера закончился, и хоть в ушах у меня по-прежнему звенело, я слышал, что мертвые листья под ногами почти не хрустят. Выходящие на поверхность корни стали более заметными, в воздухе чувствовалась влага и запах гнили. Я помчался вниз по склону к обширной низине, где деревья немного раздавались, а под ногами хлюпало. В лесу слышалось эхо голосов. За собственным учащенным дыханием я не мог разобрать слов, но воображал, как сектанты, а кто же еще, перекрикивались, возможно, один раздавал указания, остальные откликались, подтверждая, что все поняли. Они прочешут лес цепочкой, разойдясь футов на десять друг от друга, в зависимости от того, сколько их всего. Пробравшись через двадцать-тридцать ярдов леса, через низину, туда, где склон пошел вверх, я остановился, оглянулся и понял, что они выключили фары грузовика. Я ожидал увидеть лучи света, надеялся оценить численность преследователей, но лес окутался мраком. Они больше не перекрикивались. Не может быть, чтобы вся команда вернулась к грузовику и отправилась во свояси. Не так быстро. Кроме того, я бы услышал, как заводят двигатель, и они не отступили бы после столь яростной погони, даже если не покончили со мной в «Эксплорере». Они по-прежнему таились где-то рядом, среди тополей, под покровом темноты, соблюдая тишину. Чем они занимались? Прислушивались? Перезаряжали оружие после бурного воссоздания дня высадки в Нормандии? Все вместе отливали?» Как по мне, оглушающая атака на эксплорер выглядела безумной, даже если они думали, что я внутри. Конечно, мы находились в сельской местности, но не на темной стороне Луны. Нас окружали рощи, и большие поля, некоторые заброшенные, некоторые возделанные. Встречались и небольшие ранчо, на которых разводили лошадей, четвертмильных и несколько других пород на продажу энтузиастам. В этих краях жили люди, люди непривычные к перестрелкам в ночное время. Если хоть кто-то из них вызовет полицию, Благодаря властям охота на отда Томаса прервется прежде, чем я получу пулю в голову и меня ритуально расчленят. Я знал, что было опасно вот так стоять и слушать, что это напрасная трата времени. Но все равно стоял и слушал, поскольку не понимал, чем заняты преследователи что происходит. В борьбе с грозным врагом не на жизнь, а на смерть нужно принимать решения на основании точных сведений. Нельзя каждый раз полагаться на интуицию, Даже если ваша интуиция, как в моем случае, наверняка принесет состояние за колесом рулетки или за столом в блэкджек. Прошло полминуты, прежде чем один из охотников, неудачно ступив, хрустнул листво и выругался. Тихо, приказал другой голос. Каким-то образом они пробирались сквозь рощу без света. Точных сведений не было, как не было объяснений их невидимости. Времени хватало только на то, чтобы на лету принять решение. Постаравшись изо всех сил сосредоточиться на образе открытой местности, я двинулся из влажной низины вверх по склону, петляя меж Шел быстро, насколько осмеливался. Я ощущал себя не таким ослепшим, как это было утром в торговом центре, но безусловно темнота сильно мешала. Вдруг прямо надо мной десяток-четыре птиц сорвались с ночных насестов. Шумом и гамом пронеслись сквозь листву и устремились ввысь. Если мои преследователи опытные следопыты, способные определить направление по звуку, то переполошившаяся стая птиц укажет им мое примерное положение в лесу. Я резко свернул влево, полагая, что там восток, и пошел в обход пологого подъема в надежде, что поисковая цепочка стянется к тому месту, где я спугнул птиц. Если удастся миновать крайнего преследователя с восточной стороны группы, пока погоню перенаправляют на юго-запад, возможно, сумею оторваться и даже окончательно сбежать от них, Или, по крайней мере, выиграть время, чтобы все обдумать. Открытая местность. Открытая местность. Открытая местность. Я хотел выбраться из рощи не меньше, чем пловец из воды, когда замечают плавники акул. Однако даже с помощью психического магнетизма, даже несмотря на то, что я не был полностью слеп в ночном лесу, у меня далеко не всегда получалось передвигаться так же быстро, как в кромешной тьме торгового центра. Ситуацию осложняли стволы деревьев, низковисящие ветви, выступающие корни. Я шел вперед, слушая, как снова хрустят опавшие листья под ногами, и надеясь, что звуки, которые сдают преследователи, заглушают мои собственные. Может, сказывалось паранойя, может, это было правдой, но я чувствовал, что моим преследователям тополя мешают вовсе не так сильно, как мне. Может быть, у них имелись приборы ночного видения. Одно из возможных объяснений. Вполне логично. Ресурсы секты и состояния, накопленные более чем за четыре с четвертью столетия с их первых дней в Оксфорде, позволяли приобрести практически все, что угодно. Или они могли похитить то, что нужно, как похитили взрывчатку. Я мало знал о очках ночного видения. Если уж на то пошло, не знал ничего. Мне казалось, что для работы подобных устройств необходимо, чтобы хотя бы светили звезды, чтобы имелся неопределенный минимум рассеянного света, благодаря которому расширяется поле зрения. Но я мог ошибаться. Больше беспокоила вероятность того, что они могли выследить меня с помощью сверхъестественной силы, находящейся за пределами моего понимания. Ни одного преследуемого на моем месте не посетил бы подобное подозрение. Однако жизнь приучила меня смотреть на вещи широко. Некоторые, вероятно, скажут, что взгляд этот был таким же широким и пустым, как аэродинамическая труба. Тем не менее, прошлым мартом в Неваде я своими глазами увидел, что сектанты способны вызывать существ рожденных не от мира сего. На заседании суда Томаса Отда даже самые нелепые подозрения имели право на жизнь. Скорее всего, сосредоточение на открытой местности и попытку скользнуть от погони противоречили друг другу. Эмоциональная потребность в свете, в надежде против основной животной потребности в укрытии, маскировке, убежище. На открытом месте меня легче обнаружить, а следовательно, там гораздо опаснее, чем в лесу. Этим противоречием можно объяснить, почему я споткнулся, налетел левым плечом на один ствол дерева право, на другой, поскользнулся, упал на одно колено, вскочил, а затем, не пройдя десятка шагов, наткнулся на выступ скалы, по которому вскарабкался с изящным человека в клоунских ботинках. Пусть мое поведение все больше напоминало фарс, я продолжал уходить по дуге на восток, пока не выбрался, пошатываясь из тополиной рощи недалеко от гребня холма. Дыхание с громким шумом вырывалось из груди. Я постарался успокоиться, задышал чаще и не так глубоко. Вдохи и выдохи только через рот. Сердце колотилось, как сумасшедшее, но его им не слышно. Я преодолел последний подъем, оказался на ровном месте, среди грязи и дикой травы. Дальше путь преграждал белый забор из досок и проволочной сетки, тянущейся с востока на запад. Из-за неослабевающей низкой облачности видимость в сельской местности была лучше, чем в лесу, но все равно все казалось тусклым. И это еще слабо сказано. Мне чудилось, будто в этой ночи и в этом месте скрыт некий тайный смысл, который мои глаза не способны различить во мраке, а разум не способен распознать. Я глянул вдоль забора на запад, туда, откуда могла появиться из-за деревьев поисковая команда, если бы я действительно обошел крайнего человека в их цепочке. Никого. На случай, если они не стянулись к месту, где я потревожил птица, а дышат мне в спину, нужно убраться с открытой полосы, где я представлял собой легкую мишень. Я оглядел пятифутовый забор, набросил спортивный пиджак мистера Буллока на проволоку, порвал ткань, высвобождая его, и спрыгнул на другую сторону, чтобы там не ожидало меня.